9. Взгляд у принца обеспокоенный, но при этом одобрительный. Похоже, ему нравится, как я выгляжу в его халате. Улыбаюсь уголками губ, скорее, чтобы вырезать ему вежливую благодарность за заботу, чем поощрить на что-то большее. И вообще, после нападения эротический гипноз спадает с меня. Нет, Павлов не становится менее привлекательным. Он по-прежнему самый красивый и привлекательный мужчина из всех, что я встречала в обычной жизни. Но теперь я перестаю смотреть на него зомбированным взглядом, открыв рот, через который вылетают все здравые мысли. Это звучит очень цинично. Особенно учитывая, какой опасности я подвергалась. Но, похоже, эмоциональная встряска пошла мне на пользу. Теперь я могу объективно мыслить. Ну, почти. Александр проводит меня в столовую, где накрыт стол на двоих, и отодвигает стул. Мне приятны его ухаживание и забота. Спасибо. Снова слегка улыбаюсь. «Я не знал, что ты любишь, поэтому заказал всего понемногу». Он делает приглашающий жест рукой, и я сосредотачиваюсь на еде. Здесь действительно есть всё. Но несмотря на обилие деликатесов, многие из которых я никогда не пробовала, организм весьма вяло реагирует на возможность подкрепиться чем-нибудь вкусненьким. Выбираю небольшой бутерброд с красной рыбой и лёгкий салат, понимая, что Павлов от меня всё равно не отстанет раз уж даже вызвал врача, пока я была без сознания. Сам Александр жует какую-то мясную нарезку, запивая ее черным кофе. Аромат приятно щекочет ноздри, и я ловлю себя на том, что и сама с удовольствием выпила бы чашечку. Можно и мне?» Киваю на его напиток. «Не стоит», – отвечает он так ласково, что я начинаю чувствовать себя маленьким несмышленым ребенком. «Почему?» «В моем желании узнать причину тоже есть что-то детское» как потребность капризничать и любым способом добиваться своего. Не сможешь уснуть. В его голосе без натерпения. А ты? Мне уже пора вставать. Улыбается он, кивая на окно, где светлой полосой занимается рассвет. По моим ощущениям, еще глубокая ночь или слишком раннее утро, чтобы пора было вставать. Взгляд натыкается на настенные часы. Еще нет и пяти утра. Для меня, как истинной совы, это время глубокого сна. «Зачем вставать в такую рань? Не верю я». Павлов усмехается и озвучивает свой график. «Обычно я встаю в 5.30. Пробежка, тренировка в зале, завтрак и к восьми еду на работу. Просто сейчас уже нет смысла ложиться. А кем ты работаешь? Мне нравится с ним так сидеть и разговаривать, узнавая друг друга. И я опять поражаюсь той легкости, с которой звучит ты в нашем общении. У меня свой бизнес. В Германии и здесь». Он пожимает плечами, как будто говорит о чем-то обыденном. «Ну, конечно, подумаешь. Бизнес в Германии и в России. Это ж какой у него уровень дохода?» И я задумываюсь. Вот вроде и у меня свой бизнес. Но почему-то кажется, что мы с Павловым из разных миров. Вот я вряд ли смогу позволить себе такую жизнь, как у него. «А ты чем занимаешься, Юля?» Он словно услышал мои мысли. Чувствую, как краснею «Вот он, отличный момент, чтобы признаться во всем». Сказать, что я обычная уборщица. И вообще, меня заставили ввести его в заблуждение. Сдать Тужинских, залитый ковер. И мой страх перед потерей работы. В этой ситуации я жертва. И совсем не хотела его обманывать, но обстоятельства сложились против меня. Я уже открываю рот, чтобы признаться в своих грехах, но тут звонит телефон Павлова. И он, извинившись, выходит из-за стола. Ладно, признаюсь позже. Я доедаю салат. Нахожу за аркой кухню и отношу тарелки в раковину. Затем, подумав, убираю оставшуюся еду в холодильник, мою посуду. Налив себе стакан воды, подхожу к окну. Уже рассвело, и под моими ногами суетится город. Как же здорово жить здесь, наверное. Я представляю, как сижу с ноутбуком у окна, в которой стучит дождь. Далеко внизу бегут по своим делам прохожие. Александр протягивает мне кружку с горячим какао. Стоп. Откуда в моей фантазии взялся Александр? А он, словно опять услышав, что я о нём думаю, возвращается в столовую. На нём спортивные штаны, футболка и кроссовки. Он окидывает удивлённым взглядом пустой стол, но никак не комментирует. Вместо этого подходит ко мне. Я на тренировку, а ты бы вернулась обратно в постель. И смотрит так ласково, с трогательной заботой. Тебе пока не стоит перенапрягаться. Я забываю о том, что собиралась признаваться. И только киваю. В постель так в постель. Тем более, что спать действительно хочется. И я засыпаю, едва закрываю глаза. Я не слышу, как Павлов вернулся с тренировки. Не слышу, как он снова ушел. На этот раз на работу. Но когда я опять просыпаюсь, в квартире никого нет. Это ощущение пустоты вокруг заставляет меня выбраться из-под одеяла и пройтись по комнатам в поисках Александра. Кажется, я надеялась, что он окажется дома. Немного. Убедившись, что я на самом деле одна, иду на кухню потому что зверски голодна. Достаю контейнеры с едой и устраиваюсь прямо за кухонным столом. Ем быстро, потому что уже 11 часов утра, а мне нужно убрать квартиры Тужинских до возвращения их родителей. Главный вопрос – как выйти на улицу? Поскольку моя одежда пострадала в схватке с насильниками, а в махровом халате появиться в метро вряд ли рискну, я отыскиваю гардеробную Павлова. Ого! У него под одежду выделена целая комната размером с однушку, которую я снимаю. Может, он даже и не заметит, если я что-то позаимствую. Останавливаюсь на белой рубашке, у которой подворачиваю рукава и завязываю полы узлом на животе. Затем надеваю джинсы, которые мне велики и висят на бедрах. Приходится одолжить еще и ремень. Джинсы я тоже подворачиваю чуть выше щиколоток. А мои матерчатые туфли, к счастью, находятся в шкафу в прихожей. Что ж... Взгляд в зеркало показывает растрепанную девицу, одетую как мальчишка, у которого много старших братьев, передающих одежду по наследству. Ничего. Главное – держать хвост пистолетом и делать вид, что так и надо. Пальцами расчесываю волосы и оставляю их распущенными, надеваю резинку на запястье. Бросаю последний взгляд на квартиру Александра. Для меня это только мечта. И я буду к ней стремиться. Но не сейчас. Сейчас мне здесь нет места ни в его квартире, ни в его жизни выхожу наружу и захлопываю за собой дверь никаких сожалений все равно у нас с ним ничего бы не вышло